Женщина лет сорока принесла Джон Хёну бутылку апельсинового сока. Он пытался отказаться, но она сунула ее в руки юноши и села. «Прошу прощения за такой внезапный визит. Я растерялась, когда мне вдруг позвонили из полиции, но все понимаю. Спасибо, что выделили время. Ничего, что мы будем говорить об этом здесь». Женщина учила играть на скрипке и проводила занятия «Дома». Однако Джон Хён решил, что будет неудобно вот так к ней заявиться, поэтому предложил встретиться на улице. «Да, никаких проблем. Спасибо, что вышли». «Я о многом думала, пока ждала вашего приезда. Время текло так медленно, но прошло целых 23 года». «Многие говорят, что время лечит, но подобное вряд ли можно забыть даже спустя столько лет. Если вам будет сложно, можете не отвечать». «Хорошо, спасибо». «В отчете написано, что вы обнаружили тело ночью, в 2.32. Не могли бы вы рассказать об этом подробнее?» «Об этом...» Женщина отпила свой сок и задумалась. «Она отошла ненадолго, просто помыть руки». «Да, все было именно так. Она все не возвращалась, поэтому я вышла ее искать. Мы с ней состояли в одном кружке и были одного возраста» поэтому часто проводили время вместе. Получается, она отлучилась на пару минут? Не совсем. Среди членов кружка был один парень, Сон Бэ, с которым мы дружили. Я сейчас вспоминаю, что он попросил подстроить все так, чтобы они остались вдвоем. Поэтому вечером я осталась в палатке, а она ушла. Женщина активно жестикулировала, пытаясь выстроить воспоминания по порядку. Офицер чувствовал себя неудобно. Если бы не он, ей бы не пришлось все это заново переживать. Не торопитесь, обдумайте все тщательно. Я проснулась ночью от холода, но ее все еще не было. Поэтому я решила, что она с Б, но все же пошла в соседнюю палатку. Я его разбудила, и мы отправились за ней вместе. Ну и все получилось вот так. — Тогда, выходит, вы пошли искать вместе с ним. Я могу опираться только на ваши показания. Нет, не с Сон Б. Она спохватилась, прикрыла рот и продолжила: они хотели прогуляться после ужина, но ей стало нехорошо, поэтому он остался выпивать с другими членами кружка. Думаю, вы найдете фотографии с того вечера. А не могли бы вы назвать имя того Сон Б, если это возможно? Простите, но сейчас я не вспомню. Прошло столько времени. Договорила женщина и покачав головой встала с места. «Скоро придет мой ученик, поэтому мне уже пора идти. Надеюсь, что хоть чем-то вам помогла». «Спасибо, что выделили мне время. Вы очень помогли», — ответил Джон Хион, поклонился и попрощался. Женщина спешно направилась к входу в здание, как будто бы ее кто-то преследовал. Молодой человек с сожалением смотрел ей вслед, но стоило ей скрыться, как он достал блокнот и записал все услышанное. До этого он выстраивал характер убийцы, считая, что применение силы свидетельствовало о том, что преступник не знал жертву. Однако теперь он понял, что все могло быть наоборот. Нельзя было отбрасывать этот вариант. Женщина была выпускницей университета Йончхона, поэтому можно запросить у них информацию по студенческим кружкам и легко узнать обо всех членах, включая того мужчину. Офицер сосредоточился на записях. «Следователь!» Джон Хион обернулся на голос. Вернулась та женщина. На лбу у нее выступил пот. Видимо, она бежала. Поправив волосы, она затряслась еще сильнее, чем раньше, когда не могла подобрать слов. «На самом деле тот Сон Б мой старший брат. Вы не представляете, как нас замучили следователи. Если бы они узнали, что он видел жертву последним, они бы сразу повесили убийство на него и отправили в тюрьму». «Поэтому я не могла об этом рассказать. Это такое старое дело. Ему было так тяжело тогда, поэтому он даже уехал из Кореи». «Я все понял. Спасибо, что рассказали. Я понимаю, как вам тяжело. Об этом никто не узнает. Не переживайте». Он не мог сказать, что не будет продолжать расследование, поэтому воздержался от дальнейших слов. Но было и то, на что полиция не обратила должного внимания продолжала женщина, не отпуская его. «Я расскажу вам и пойду. В тот день мы отошли к реке, чтобы помыть овощи и фрукты для ужина, и увидели девочку. Девочку? Какая-нибудь местная? Если бы это было так, я бы о ней уже давно забыла. Наш кружок занимался рыбалкой. В том месте было совершенно пустынно, не было никого, кроме нас». Джон Хён снова открыл блокнот, быстро перелиснув страницу с рассказом женщины, чтобы она ничего не увидела. Насколько лет она выглядела? Младшеклассница, совсем ребенок. Она была одна, без родителей или других взрослых. Да, поэтому мы подошли и спросили, где ее родители. Но она нас проигнорировала, зачерпнула воды и ушла. Воды. Он записал новые показания. У нее было большое ведро, и мы хотели помочь но услышали, как нас зовут остальные, поэтому просто ушли. Насколько большое? Каучуковое ведро для уборки. Рука Джон Хиона, фиксировавшего каждое слово, резко остановилась».